Подземная полость имела довольно запутанную конфигурацию. Пока они обходили обширную территорию по специально проложенным дорожкам, Луис с видимым удовольствием играл в экскурсовода. Какие только легенды не ходят об этой пещере. По одной из версий, сам Геркулес запер тут на замок несметные сокровища, а заодно заточил в подземельях Толедо-селы зла, угрожавшие этой земле. Напоследок Геркулес повелел, чтобы каждый новый король, вступая на трон, убеждался в том, что зло по-прежнему в заперти и самолично вешал на дверь новый замок. Нашелся лишь один монарх, дерзнувший ослушаться этого завета, король Лекарет. Он открыл замок, и Испания тут же пала под ударами мавров. Даже в полумраке было видно, как блестят глаза Луиза. «А что говорит по поводу пещеры наука?» — спросил Глеб с любопытством, оглядывая древние своды. «С точки зрения археологии место уникальное. Во времена римлян пещера была частью водопровода, ее использовали в качестве резервуара для воды. Позже готы построили здесь церковь, затем арабы возвели мечеть. Наконец настал черед тамплиеров». Они обосновались здесь в 13-14 веках и устроили гигантский склад. Это все, что нам пока известно. Луис показал рукой в сторону горы камней. «Вон, видите коридор, что завален камнепадом? Цель наших раскопок — расчистить завал и изучить неизвестную часть пещеры. Уверен, нас ждут сюрпризы». По окончании экскурсии они втроем отправились в ближайший бар «Де Тапос», где, заразившись энтузиазмом регаля, Глеб и Вероника всласть пофантазировали на тему будущих находок. Луис и Вероника заказали пиво, а Глеб остановился на ароматном аперитиве под названием Почаран. Надо признать, что, рассказывая об археологии, Луис так блистал знаниями и талантом рассказчика, так горел своей фанатичной преданностью науке, что временами совершенно очаровывал даже недолюбливающего его Глеба, уж не говоря о Веронике, на которую этот парень, судя по всему, производил неотразимое впечатление. Когда через час-другой, пробив существенную брешь в съестных и питейных запасах заведения, компания в приподнятом настроении собралась домой, Глеб поймал себя на мысли о том, что против воли начал симпатизировать Регалю. Подумав, он отнес это досадное недоразумение насчет побочных эффектов от пяти рюмок Почарана. Воспользовавшись тем, что Вероника отправилась в дамскую комнату, оставив их от них, Регаль неожиданно спросил, «А скажи, у тебя с что-то было?» Не сразу поняв, кого Луис имел в виду и несколько смущенный прямотой вопроса, Глеб слегка опешил. Э -э... Заметив его замешательство, Луис для наглядности сложил свои указательные пальцы вместе. «Я имею в виду, вы были с ней парой?» «Да, когда-то». Нехотя ответил Глеб. Так это Рамон увел ее у тебя? От сиюминутной симпатии к Регалю не осталось и следа. Глеб с трудом заставил себя ответить. Так вышло. И несмотря на это, ты все равно взялся ей помочь более чем гениально, вернул свою набившую оскомину поговорку Луис. Глеб воздержался от комментариев. Видя его нежелание продолжать разговор, Регаль до самого возвращения Вероники лениво разглядывал дам, сидевших за соседними столиками. 19. Значок. Поутру они возобновили осмотр вещей Рамона. Было решено разделиться. Глеб продолжил рыться в книгах и коробках, а Вероника взяла на себя шкафы и одежду. «Ты только посмотри, какое шикарное издание Дон Кихота!» — с восхищением отозвался Глеб об очередной находке. Да, эта книга была гордостью Рамона. В свое время он угрохал на нее свое месячное жалование. Откликнулась из соседней комнаты Вероника. В ее голосе слышалась укоризна. «Справедливости ради признаю, что я бы тоже не устоял». «Может, поэтому у тебя и нет семьи?» — пошутила Вероника. Глеб шутку не оценил и в раздражении чуть было не хватил книгой по столу. Только почтенные возрасты здания и глубочайшее уважение к автору не позволили ему этого сделать. Он лишь спросил. «К чему это ты? Хочешь сказать, что и я, и Рамон, отпетые эгоисты?» «Ну, моего мужа ты, положим, сейчас довольно точно описал. А вот насчет тебя самого я уже и не знаю. Между прочим, я не всегда был один». «Ага, я помню», — вяло отозвалась Вероника. Глеб, однако, тему закрывать не собирался. Думаю, насчет Дон Кихота ты не права. Начнем с того, что в самом начале 20-х был проведен опрос среди 100 крупнейших писателей мира. Они должны были составить список лучших книг всех времен, причем сделать это по алфавиту, чтобы не умалять достоинства никого из великих авторов. Так вот, звезды литературы составили такой алфавитный список но при этом, не сговариваясь, поставили Дон Кихота на первое место как лучший из когда-либо написанных произведений. Да и твой муж, насколько я помню, всегда обожал к месту и не к месту приводить цитаты из Сервантеса. Боюсь, тебе даже трудно представить, какой ценностью была для Рамона эта книга. Это как для тебя туфельки от Гуччи или что-нибудь в этом роде. «Что-что?» «Бедный Рамоша, вот что!» повисла гнетущая пауза потом послышались торопливые шаги и через мгновение в комнату ворвалась разъяренная вероника она была вне себя какие к черту гучи да ты понятия не имеешь о том как мы поначалу тут с Йойской мыкались как едва сводили концы с концами как я ужом вертелась на двух работах пока твой рамоша неспешно подыскивал себе кафедру достойную его ученых заслуг только не мой ромош, а твой, машинально поправил Веронику Глеб, и его раздражение тут же улетучилось. Теперь он испытывал сожаление. Не стоило мне начинать. Прости. Да ладно, чего уж, я сама напросилась. Шмыкнув носом, сказала Вероника и отправилась назад в спальню разбирать шкаф. В следующие полчаса они не обменялись ни единым словом. Тишина становилась гнетущей. Глеб уже выискивал в уме пути к скорейшему примирению, когда Вероника, наконец, первая кликнула его. «Подойди, пожалуйста». Он с готовностью повиновался. В спальне Вероника показала ему изящную коробочку, только что найденную в кармане одного из пиджаков. «Что там внутри?» «Взгляни сам». В результате повальных увольнений Сотрудников в штате осталось так мало, что инспектору Рохасу самому приходилось отсматривать многочасовые записи видеонаблюдений, сделанные в здании Совета Фонда. Лишь изредка его подменял манола на острый глаз, которого вполне можно было положиться. К огорчению инспектора в кабинетах камер не было. Но и те, что были установлены в фае и коридорах, позволяли довольно четко понять, кто и когда пришел, и когда ушел. Вот камера на парковке зафиксировала, как Сусанна Чави, соглядываясь по сторонам, направилась к своему Рено. Что она там высматривает? Рохас изо всех сил вглядывался в изображение, но так и не увидел ничего необычного. А Вот к выходу поочередно прошагали Луис Регали, Рамон Гонсалис. Причем Гонсалис уже был без форменного галстука. Что за чертовщина? Где же он? В портфеле? Это было бы логично. Гонсалис мог надеть галстук уже по дороге. Хотя зачем бы это ему? В зале, где заседал совет, в воздух охлаждали как минимум три кондиционера и сидеть там в пиджаке и наглухо застегнутой сорочки, Было весьма комфортно. Но на улице-то в тот день стояла страшная жара, чудаковатый дуарты, кстати. У себя дома кондиционеров не признавал. Тогда зачем Гонсалису понадобилось надевать галстук, ведь встреча должна была быть абсолютно неформальной. А между тем кусок галстука, оставшийся в руке убитого, стал теперь главной уликой. Нет, что-то здесь не то. Надо еще раз спросить хозяина заведения, что напротив дома Дуарте, был ли Гонсалис в тот злополучный вечер при галстуке или нет. Рохас продолжил просмотр. Вот 15 минутами позднее Гонсалес, не отрывая от уха мобильный, кивнул вахтеру на прощание хасе де ла Фуэнте. Инспектор поставил на воспроизведение следующий файл. Сначала долго-долго ничего не происходило, а затем по коридору вальяжно прошагал Рафаэль Мартин, последним покинувший здание. Закрывая дверь, он как бы случайно поднял глаза на камеру. При этом Рухасу на миг показалось, что председатель фонда улыбнулся и даже приосанился, будто специально позируя невидимому соглядатую. Впрочем, нарциссизм — это еще не самый тяжкий грех. Остановив воспроизведение, Роха грязно выругался. Получалось, что у каждого из членов совета было полно времени, чтобы добраться до Талаверы и застрелить Дуарта. В коробочке на подушечке из белого бархата лежала миниатюрная звезда, покрытая ярко-синей малью. По краям она была оторочена позолоченной каймой, Глеб попытался взять звездочку в руки, но оказалось, что она приколота к подушке за стежкой. «Значок?» «Заметь, не просто значок, а значок в виде звезды», — уточнила Вероника. Глеб вгляделся повнимательнее. «Смотри, здесь надпись. На каждом из лучей, кроме того, что шел вверх, Красовалась выгравированная готическим шрифтом буква. Буквы складывались в слово МЭЦВ. -E Тебе это о чем-нибудь говорит? «Не». Вероника расстегнула замок, извлекла звезду из подушки и развернула ее тыльной стороной. Тут какие-то цифры, только очень мелкие. Она прищурила глаза. Кажется, восьмерка и шестерка. Да, точно, это. 86. Что бы это значило? Больше всего смахивает на порядковый номер. Думаю, что-то вроде клубного значка? Похоже. Хм. Не об этой или звезде, пытался сообщить нам Рамон. Уж не думаешь ли ты, что это та самая звезда, которая должна нам что-то сказать? Я к этому и клоню. Не хочешь заглянуть? — Куда? — Ну, не знаю, куда ты там обычно заглядываешь. — Ах, это... Да, думаю, самое время. Сев на диван, Глеб еще несколько минут вертел значок в руке, потом плотно зажал в кулаке и закрыл глаза. По обыкновению, подперев голову рукой, генерал, сделав Лучко знак, чтобы заходил, продолжал увлеченно смотреть на экран монитора. Лучко, сколько у тебя лишних килограммов? Капитан замялся. Не знаю, 5-6, наверное. А я думаю, все 10 Не стыдно? Знаю, с нашей работы времени на спортзал у тебя нет, поэтому остается только что? Диета! Вот я тут кое-что для тебя подыскал, смотри. И дед развернул монитор к Лучку. На экране была видна страница какого-то сайта, судя по виду женского, с подробным описанием весьма экстравагантной диеты под названием «Леденцовы». «Леденцы?» — с удивлением переспросил Лучко. «Вот именно!» — с довольным видом подтвердил генерал. «Ты и так их все время сосешь. Отныне будешь сосать с пользой для дела. Закинулся вместо обеда конфеткой и до ужина свободен». «Но как?» — дед прервал капитана жестом руки. «Диета альпинистов, понимаешь. Когда идешь в горы, много еды с собой не возьмешь, а жрать на высоте ой как хочется. А вы, товарищ генерал, тоже покоряли вершины?» Дед бросил на капитана колючий взгляд. «Допустим, не покорял, зато летал на самолете, и всякий раз после взлета на меня нападает зверский голод. А на тебя скажешь нет?» Интонация вопроса была такой, что капитан счел благоразумным согласиться. «Так точно. Видишь? От высоты не иначе. Короче, исполняй. И вообще, сосать конфетки гораздо приятнее, чем запихивать в себя вареные шпинаты и прочую диетическую гадость, уж поверь мне. Потом еще спасибо скажешь. Все понял?» Следователю ничего не оставалось, как бодро кивнуть. «Будет исполнено. Вот и славно. А теперь рассказывай». Выслушав доклад, Дед неожиданно выступил со своей собственной версией. «Выходит, этого Гонсалеса грохнули иностранцы, да к тому же глухонемые — хорошенькое дело! Часом не шпионы? Глухонемые? А что, неплохая крыша! Но почему шпионы-то? Посуди сам!» Гонсалес наполовину испанец, и вот, прожив пол полжизни в России, он возвращается на историческую родину. Шикарная легенда для разведчика нелегала, разве не так? Допустим, а кто в этом случае его убил? К примеру, иностранные агенты. За что? Откуда я знаю? Может, парень там за кордоном засыпался на чем-то? А почему тогда с ним не разобрались на месте, а достали здесь, в Москве, И какую такую ценную информацию может добыть ученый-археолог? Генерал взглянул на следователя взглядом, который обычно не предвещал ничего хорошего. — Ты, капитан, не спорь, а лучше проверь эту версию. Позвони куда надо и доложи. Уяснил? Вытянувшись в струнку, Лучко подтвердил полное понимание ситуации. — Так точно, уяснил. Надо пробить Гонсалеса через ФСБ и найти сурдопереводчика с испанского. Молодец! Копай дальше!» После того, как следователь ушел, генерал не на шутку задумался. «Надо же, люди, говорящие с помощью знаков, тоже сталкиваются с языковым барьером. Кто бы мог подумать?» Сам дедов всегда считал, что демонстрация среднего пальца — это универсальный пример жестового эспиранта. Темнота, в которую медленно погрузились очертания окружающих предметов, потихоньку рассеялась. Стольцев увидел, что стоит посреди незнакомой ему улицы у кованой калитки, украшенной причудливой эмблемой. Сквозь покрытые коричнево-зеленой патиной прутья виднелась выложенная камнем дорожка, петляющая по ухоженному саду в сторону трехэтажного особняка с колоннами, увитыми цветами. Глеб еще раз с интересом рассмотрел эмблему, затем его взгляд упал на собственную ладонь. На ней лежал значок с голубой звездой, окаемленной золотом. Чуть колеблясь, Глеб прицепил значок на лацкан и нажал на кнопку звонка. Послышался негромкий щелчок, и дверь растворилась. Сердце Глеба заколотилось быстрее. Он, озираясь, вошел внутрь. «Добрый вечер!» Голос прозвучал так неожиданно и так близко, что Глеб невольно отшатнулся. Оглянувшись, Стольцев смутно разглядел в густой листве силуэт человека. Глеб вежливо поздоровался в ответ и зашагал по извилистой дорожке к парадным дверям. Едва он успел взяться рукой за массивную ручку, как все кругом снова стало погружаться в темноту, и видение оборвалось. 20. -е. Герб на калитке Исабель Савон была жалко вдову Дуарта. Исабель и сама не понаслышке знала, что такое потерять мужа. И пускай вечно пьяный Теофила опостылил ей задолго до рокового инфаркта, его уход самым неожиданным образом подкосил ее силы. Оно и неудивительно, ведь вся жизнь Исабель много-много лет крутилась вокруг этого непутевого субъекта. Сначала она без памяти любила молодого и, по большей части, трезвого Тео, потом долгие годы лелеяла надежда его исправить, и, наконец, без остатка посвятила всю себя беспощадной войне с чужим, опустившимся человеком, В которого спиртное превратило некогда самого завидного талецкого жениха. Как ни странно, смерть Тео лишила Исабели самого главного — воли к существованию. Теперь ей было не с кем воевать. Оставалось лишь со стороны наблюдать за той жизнью, что проживали другие. Когда наблюдать, когда и подсматривать, второе было куда интереснее. В итоге для сеньоры Савон со временем в городе почти не осталось никаких тайн. Она знала, кто и откуда приехал, кто что купил и почем, и уж, конечно, была в курсе того, кто, с кем, когда и кому наставил рога. А если чего и не знала, то просто-напросто додумывала, да так ловко, что ни у кого не возникало сомнений в подлинности ее слов». Само собой, разумеется, особое внимание хозяйка доходного дома уделяла собственным жильцам. Их личная жизнь с успехом заменяла госпоже Савон новые эпизоды сериала «Акино Айкиен Вива» и стала настоящим спасением от старческой хандры. Примечание. Тут никому не прижиться, испанский. Комедийный испанский телесериал об обитателях жилого дома в центре Мадрида. Каждый божий день она, словно гадалка на кофейной гуще, пыталась прочитать в поведении постояльцев что-то, что разбудило бы ее фантазии, которые потом можно пересказать подругам, выдавая за чистую правду. А любопытно, что делилась Исабель своими рассказами далеко не со всеми, а только с узким кругом доверенных лиц. Впрочем, этого было вполне достаточно, чтобы сплетня уже через пару часов облетела весь город. Мария Дуарте не входила в ближний круг общения с Савон, при том, что женщины были хорошо знакомы друг с другом, благодаря младшей сестре Исабель, проживавшей в Талавере совсем рядом с Читой Дуарте. И вот на прошлой неделе, проведывая свою сестру, госпожа Савон как-то утром встретила вдову на улице и выразила ей свои соболезнования — И хотя этот жест был продиктован скорее любопытством и желанием разузнать подробности, чем искренним сочувствием, Мария, тем не менее, от всей души поблагодарила Исабель за поддержку и даже пригласила вместе позавтракать. Там, за чашкой горячего шоколада, Мария, в числе прочего, рассказала о том, что, умирая, смертельно раненый Эдуарте пытался ей что-то сказать. Услышав эту потрясающую новость, сеньора Савон сразу же решила, что должна обязательно рассказать обо всем госпоже Гонсалес и ее спутнику. Уже хотя бы ради того, чтобы посмотреть на выражение их лиц. Рохос ждал Бальбоа в парке на той же самой скамейке, на которой они беседовали в прошлый раз. Жара на время спала, и следователь не без удовольствия прогулялся по тенистым аллеям, наблюдая за молодыми мамашами, нянчившими своих отпрысков. «Скоро, очень скоро Делия тоже будет возиться с их малышом, а какой-нибудь праздношатающийся господин станет наблюдать за этим со стороны, точно так же, как он сам делает это сейчас». От этой мысли Рохасу стало так приятно, что он запрокинул голову вверх и мечтательно закрыл глаза а в эту же секунду на его плечо легла чья-то рука. — Хочешь облегчить душу, сын мой? — пробосил Бальбоа, то ли шутки ради, то ли в силу привычки, войдя в образ исповедника. — Да, падра. — низко склонив голову, ответил инспектор, подыгрывая священнику. Бальбоа присел рядом на скамейку. — Я слушаю. Прежде чем приступить, Роха соглянулся по сторонам. «Начну с господина Дела Фуэнта. Он весь вечер убийства играл в семь с половиной с собственным отцом, как это обычно и происходит по пятницам». Прислуга подтвердила его слова. Примечание. В семь с половиной карточная игра, напоминающая игру в 21. «Прислуга вам еще не то подтвердит», — пробурчал себе под нос Бальбоа. Рохос невозмутимо продолжил. «Чавес провела вечер дома». У вице мэра разболелась голова, и ее муж повел дочерей в кино. И подтвердить, что Чавис провела вечер в кровати, конечно, тоже, никто не может. К ней счастью, нет. Зато можете смело сбросить со счетов Рафаэля Мартина. Это как это? Председатель поначалу юлил, но потом сознался, что встречался в тот вечер с замужней дамой. Мы аккуратно проверили. Все так и есть. «С дамой? А ведь он мой ровесник, если не старше!» — искренне восхитился Бальбо. Сказывают, его папаша ходил налево, когда ему уже было под 80 «Упаси нас, Господи!» — сделанным возмущением воскликнул священник и лукаво улыбнулся. «Впрочем, если угодно, сие можно рассматривать и как дар Божий, не так ли?» Инспектор охотно согласился. Теперь о регале. Квартирная хозяйка утверждает, что весь вечер в его комнате горел свет и играла негромкая музыка, вроде бы классическая. Но он ведь мог попросту включить радио и тихо улизнуть. Это было бы возможно, если бы его хозяйкой был кто угодно, но только не госпожа Савон. Так вы полагаете, регаль отпадает? Думаю, да. Выходит, остается один Гонсалес. И тут тоже получается полная ерунда. Посудите сами. Гонсалес вышел после заседания уже без галстука. Поначалу я подумал, что галстук был у него в портфеле, однако хозяин бара, в котором Гонсалес коротал время вечер убийства, утверждает, что галстука на Гонсалесе не было. Есть и другое соображение. Представьте, что вы решили лишить кого-то жизни. Священник замахал руками. — Господь с вами! Я даже в мыслях не могу! — Хорошо, патро во спасение вашей души представим в роли злодея меня. Итак, я приехал в Талаверу с целью убийства. В таком случае бар или любое другое заведение, где меня могут впоследствии опознать, последнее место, куда бы я пошел. Тем не менее Гонсалес весь вечер провел у стойки. Странно, не правда ли? Действительно странно. Рамон ведь был далеко не дурак. Задумчиво констатировал Бальбо. Ну а что вы можете сказать о Чавес? Пока ничего определенного. Но завтра мне как раз предстоит с ней познакомиться. Священник посмотрел на Рохоса со смесью удивлений и недоверия. А вы собираетесь ее допросить? Нет, что вы? госпожа вице-мэр сама назначила мне встречу. Неужели? Ну что же, это может оказаться очень кстати. Не знаю, не знаю. Нахмурившись, пробормотал Рохас. Ободряюще хлопнув инспектора по плечу, священник бросил на прощание. Желаю удачи. Госпожа Чавес крепкий орешек. — Значит, человек из твоего видения предположительно был в этом месте в первый раз? — спросила Вероника. — Судя по тому, что я, в смысле, он, явно испытывал серьезные сомнения, прежде чем войти, и вдобавок испугался, услышав приветствие невидимого стража, можно заключить, что раньше ему в доме с калиткой бывать не приходилось. — Думаешь, это был Рамон? — Не уверен почему? Мне показалось, что рука какая-то уж слишком морщинистая. Эх, если бы я только могла заглянуть в тебя, то сразу бы сказала, его это рука или не его, посетовала Вероника. Заглянуть в меня? Ну да. Смотрел быть Джоном Малквичем? Еще бы, криво усмехнулся Глеб, с особым интересом. Я ведь, знаешь ли, и сам, с пугающей регулярностью залезаю в чью-то голову. Извини, это было неудачное сравнение. А может, попробуешь еще раз? Думаешь, я что-то упустил? Ну, мало ли. Понимаешь, такие вещи отнимают очень много сил, а потом, при повторном просмотре, длительность видения никогда не меняется. Она раз и навсегда заложена в прошлом. «От чего зависит эта продолжительность?» «Предположительно, от силы переживаний, которые испытал человек, чьими глазами я вижу». «Поняла. Давай вернемся к этому человеку-невидимке, что гаркнул тебе чуть ли не в самое ухо. Он что, там в засаде стоял?» «Скорее, на часах». «Но кого он, по-твоему, охранял?» «Не знаю. О, я вспомнил еще кое-что». Калитка была украшена эмблемой. «Какой эмблемой? Что-то вроде герба. Нарисовать сможешь?» Глеб подсел к столу и взял карандаш. Через минуту он закончил. «Вот, посмотри». Вероника в полном недоумении повертела листок так и сяк. «Что это? Лично я вижу два пляжных зонта». Один раскрытый, другой сложенный. И рядышком под зонтиком что-то похожее на стилизованное изображение морской звезды. А ты что скажешь? Да, действительно похоже. А может, так калитка вела в отель с бассейном или спа-центр? Нет, мне так не показалось. Скорее, это был частный дом. А кроме того, ни зонтиков, ни лежаков я там не разглядел. «Но это не означает, что их там нет?» «Нет, не означает». Вероника снова повертела рисунок в руках. «Как считаешь, этот дом находится в Толедо?» «Надеюсь, да». «Значит, мы можем его найти?» «По крайней мере, стоит попытаться». Вечером вернувшийся с работы Регаль решил по-соседски пригласить к себе Веронику и Глеба на бутылочку «Почарана». Заметив, какое впечатление в баре произвел на Глеба напиток, Луис любезно обзавелся каким-то эксклюзивным вариантом этой настойки. Они переместились к Луису и устроились за массивным, грубо сколоченным столом под низким тканевым абажуром. Глядя на то, как Регаль пожирает Веронику своими глазами-маслинами, Глеб впервые остро осознал глубинный смысл выражения масляный взгляд. Масло изливалось столько, что в пору было вешать Луису слюнявчика, то того и гляди заморает свою белоснежную сорочку. Впрочем, неприятный осадок был стремительно смыт по чаранам. После третьей рюмки Глеб ума не мог приложить, как это он раньше жил без столь дивного напитка. А главное, как он теперь сможет пережить неизбежную разлуку с этим терновым эликсиром. С часок посидев с Луисом, Глеб и Вероника вернулись к себе. Они уже готовились ко сну, когда в дверь постучали. — Я принесла счет за электричество, — объявила своим скребучим голосом сеньора Савон. Коротко пересказав дайджест из городских сплетен, она торжественно перешла к новости дня. «А вы слышали, что когда Мария Эдуарда нашла своего окровавленного мужа, он был еще жив?» Вероника застыла на месте. «Жив? Нет, мы ничего об этом не знаем. Вы уверены?» «Абсолютно», — старушка понизила голос. Так вот, оказывается, прежде чем приставиться, бедный Хави пытался сказать жене что-то крайне важное «Что именно?» — в один голос переспросили Глеб и Вероника «Мария была в шоке и толком так и не поняла» Сеньора Савон перешла на шепот «А что, если Хави хотел сообщить имя убийцы?» Слова двадцать Пропавшая рукопись. Вице-мэр Сусанна Чавес не любила, когда что-то шло не так, как она планировала, и очень раздражалась по этому поводу. Раздражение постепенно вошло в привычку и стало изливаться даже на семью, мужа Октавио и дочерей Анну и Марисоль. Стоило кому-то из них выбиться из привычной рутины, как Сусанна... Тут же ставила нарушителю на вид. Поначалу дети и Октавио смотрели на эти укоры снисходительно, понимая, насколько Сусанна загружена на работе и в шутливой форме просили ее на них не давить. А как тут не давить, когда ты только этим и занимаешься в мэрии? Можно сказать, ее и пригласили в заместителей градоначальника за эту врожденную пассионарность. Мэр, вынашивающий надежды на второй срок, с увлечением играл роль Добренького, в то время как его заместителю отводилась роль Злюки, воюющей за правду с кем надо и когда надо. А вот она и втянулась. А вернувшись из кабинета домой, перестроиться бывает очень непросто. В итоге в последнее время домашние начали отвечать на ее замечания встречными упреками то Анна, надув губы, вспоминала о том, что мать опоздала на постановку драм-кружка, где ее в самом начале действа чмокал в щечку не кто-нибудь, а лучший баскетболист школы Пепе и Бандис, то Марисоль выговаривала ей по поводу такой и не сложившейся поездки на море, опять-таки отмененной из-за проклятой работы. А муж и вовсе постоянно огрызался под предлогом того, что даже невинные с виду фразы вроде Дорогой, вынеси мусор или, милый, подойди, стали звучать как приказ, отданный суровым команданты, недавно призванному Салаге. А тут еще этот инспектор Рохас так и впивается своими глазищами, глядишь, сквозную дыру просверлит. Возомнил себя вторым Херардо Кастилью и, кажется, не собирается уступать ни увещеванием вице мэра ни даже совету старшего комиссара Осиведа. Чего он вцепился? Что ему нужно? Примечание: Херардо Кастилью, комиссар полиции, главный персонаж популярного в Испании телесериала Комиссар. Поскольку в ответ на официальный запрос Федеральная служба безопасности сообщила, что покойный Рамон Гонсалес к сотрудничеству никогда не привлекался, оставалось лишь переговорить с человеком, владеющим. «Жестовым испанским, и приказ деда будет исполнен». Лучко решил не откладывать и снова связался с ассоциацией переводчиков жестового языка. Ему обещали помочь в самое ближайшее время. Глеб сидел за столом и раз за разом выводил на листе бумаги странный узор, которым была украшена калитка в его видении. Теперь он был почти уверен, что конус, который они с Вероникой поначалу приняли за сложенный зонт, больше смахивает на острие ножа или наконечник копья. А то, что казалось похожим на раскрытый зонт и морскую звезду, скорее напоминает стоящего человечка в высоком головном уборе. Тиара, корона, «Так, может, речь идет о каком-то царе?» Сломав всю голову, он решил отправить рисунок Лучко с тем, чтобы тот передал его Расторгуеву. Оставалось только уповать на дотошность эксперта. Вдруг что-нибудь раскопает. Командор на всю громкость включил Сиди с записью Амадиджи ди Гаула. «Примечание. Амадис Гальский». Опера Генделя по одноименному рыцарскому роману. Он дважды подряд с наслаждением прослушал увертюру, после чего с досадой выключил проигрыватель. Какая жалость! Опера в музыкальном смысле, без преувеличения, превосходна. На какого черта этот придурок Гендель написал партию Амадиса так высоко, что ее может спеть либо «Кастрат», либо «Женщина». Но где это видано, чтобы великого воина играла баба? Точно так же этот Гендель поступил из главной партии в опере Родриго. Как он только мог. Да, последний визгодский король проиграл войну и отдал страну на рассерзание арабам. Но это не повод к тому, чтобы писать его арии для контртенора, а в отсутствие его отдавать их всяким травести. Какая горькая ирония судьбы. Впрочем, ему ли удивляться, разве не смертельный недуг самого командора странным образом столкнул его с Дуарты и окольным путем привел к надежде на то, что под финал жизни ему все-таки удастся заполучить то, о чем он так долго мечтал? Эх, если бы только Хавьер не был таким упрямцем! Пытаясь успокоить нервы, командор вставил в проигрыватель очередной диск, сел в кресло и закрыл глаза. Это была недавно купленная запись еще одной оперы, посвященной все тому же Амадису. По окончании героической увертюры за главную партию мужественнейшего из рыцарей неожиданно запела обладательница звонкого Меце-сопрано. Заткнув уши ладонями, командор уронил голову на грудь. «Какого черта? И масне туда же! Полистав телефонный справочник, Вероника отыскала там Хавьера Дуарте и тут же набрала номер. Голос на другом конце звучал настороженно. Мария Дуарте, поняв, что говорит с женой предполагаемого убийцы своего мужа, поначалу приняла Веронику в штыки и решительно отказалась от встречи. Вероника использовала последний оставшийся аргумент. «Я теперь тоже вдова. И, возможно, наших близких лишили жизни одни и те же люди. Нам нужно поговорить». После недолгой паузы Мария Дуарте сдалась. «Ладно, приходите». Инспектор Рохос пришел на встречу с вице-мэром Загодя, чтобы, не дай бог, не опоздать. Чавес приняла его точно в назначенное время. Рохос про себя отметил, что одетая в элегантный деловой костюм госпожа вице-мэр, несмотря на полное отсутствие косметики, выглядела весьма привлекательно — Глаза, как у молодой Сариты Монтьель, точеный, слегка вздернутый нос, маленькая аккуратная родинка на щеке, шикарные волосы до плеч. Картину портили только сердито поджатые губы. Предложив кофе или воду на выбор, Чавес неожиданно спросила. «Инспектор, вам знакомо такое понятие, как инвестиционный климат?» разве что в общих чертах» признался Рохас. Вице-мэр как-то нехорошо прищурилась. «Ах, вот как, значит, в общих чертах. но ну, слово «спонсор» тоже в общих чертах». Секунду подумав, инспектор предпочел дипломатично отмолчаться. «А как, по-вашему, инспектор, что нужно городу для поддержания и реставрации памятников старины, которые круглый год привлекают в Толедо...» толпы туристов, желающих потратиться себе в удовольствие. Деньги? Браво, инспектор! Вы смекались те, чем я ожидал. Действительно, деньги. И я очень вас прошу, не вставайте у них на пути. Рохас вскинул упрямый подбородок. Боюсь, я вас не совсем понял. Достаточно одного ложного слуха, одного неверного слова в прессе, и мы потеряем тех немногих благодетелей и инвесторов, что, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, помогают городу сохранить его историческое лицо. — И что же прикажете делать? — криво усмехнувшись, спросил инспектор. — Я вам не начальник и приказывать не могу. Делайте свое дело, не раскачивая лодку она и так дала течь. Да, понимаю. Вот и славно. Еще я в курсе того интереса, который испытывает к расследованию его преосвященство. Но не забывайте о том, что, в конце концов, Испания — это светское государство. Что ж, обещаю иметь это в виду. Выразив почтение едва заметным поклонам, Рохас повернулся кругом. Одежда сурдопереводчика-испаниста, любезно согласившегося заехать к Лучкову в управление, вполне гармонировала с выбранной им языковой специализацией. Он щеголял в майке с портретом Икера от отчего капитан сразу с грустью вспомнил мертвого Гонсалеса. Портрет, правда, был несколько искажен изрядным пивным животиком, приходившимся на то место, где располагалась нижняя часть лица, отчего изображение стало карикатурным. Подбородок капитана сборной Испании казался несоразмерно огромным, раза в полтора, а то и в два шире его лба. Лучко, обожавшему Касильеса, стало за того обидно. «Уж кому-кому, а этому парню диета точно не помешала бы!» Подумал капитан и тут же дал себе слово избавиться от собственного жарка, прочно обосновавшегося в районе талии и бедер. Пригласив гостя в кабинет, Лучко объяснил тому суть дела. Переводчик подтвердил, что жест, означающий «смотреть», в точности совпадает с аналогичным испанским, что было уже неплохо. «Ну а вот такой жест вы встречали?» и капитан без особой надежды развернул ладони под прямым углом и ударил указательные пальцы один на другой. «Да, конечно», — уверенно ответил переводчик. Следователь подался вперед. «Серьезно? И что же он означает?» «Это название города». «Топоним, значит», — блеснул словарным запасом капитан. «Именно. И что же это за город?» «Толедо!» Вопреки всему, что говорил ему старший комиссар Сиведа, Рохас после встречи с Чавес втихаря все-таки пробил вице-мэра по базе данных и теперь сидел, удивленно уставившись в экран. «Но и но!» «На имя Чавес зарегистрировано оружие?» «Как интересно! Вы только посмотрите на эту лицензию!» Вообще-то по испанским законам любой может купить оружие для занятий стрельбой. Для этого нужно только записаться в Федерацию стрелкового спорта, пройти обучение и выбить 400 очков из 600. Однако пользоваться купленным оружием спортсмены могут исключительно в тире. Носить же пистолет с собой в целях самообороны могут только сотрудники силовых структур, политики и высокопоставленные чиновники — да и то лишь в случае реальной угрозы жизни. Именно такая лицензия два года назад была выдана Чавес. Но зачем вице-мэру Толедо ходить вооруженной? Инспектор перешел к следующему абзацу. На имя Сусанны Чавес был зарегистрирован Смиттен Двессен модели 642. Это что еще за зверь такой? Рухас полез в справочник и, машинально поглаживая кобуру с новеньким 15 пятнадцатизарядным Хеклера и Кох, с минуту снисходительно рассматривал картинку, на которой был изображен короткоствольный револьвер, рассчитанный на каких-то пять выстрелов. Хм, тридцать восьмой калибр, то бишь 9 миллиметров. Разве не такими пулями был убит Дуарте? Дом Дуарте в Талавери стоял на улице по обеим сторонам, обсаженной высоченными кипарисами. Электрического звонка на двери не оказалось. Пришлось воспользоваться специальной колотушкой, вложенной в пасть существа, напоминающего сфинкса. Мария Дуарте, похожая на постаревшую танцовщицу Фламенко, пучок на затылке, цветастая шаль, прямая, как палка спина, пригласила их в комнату и предложила устроиться на диване. Хозяйка держалась настороженно, все время буравила гостей подозрительным взглядом. Первой начала говорить Вероника. «Я пришла к вам в надежде узнать что-нибудь, что прольет свет на смерть моего мужа. Я хочу понять, кто и за что его убил». Госпожа Дуарте поддернула шаль на морщинистой шее, как будто в доме было холодно. И я задаюсь похожим вопросом. «Скажите, наши мужья были близко знакомы?» «Не думаю. Всех близких друзей и коллег Хавьера я знала в лицо. А можно поинтересоваться, чем в последнее время занимался сеньор Дуарде?» «В последнее время, как, впрочем, и десять предыдущих лет, Хавьер занимался изучением истории Ордена Тамплиеров». «Тамплиеров?» Вероника бросила на Глеба многозначительный взгляд. «Ну да, он прямо-таки помешался на этой теме. Все уши мне прожужжал о том, что сделал какое-то открытие, которое должно потрясти основы египтологии». «Египтологии?» — удивленно переспросил Глеб. «Мой муж был египтологом, разве вы не знали? С возрастом климат Африки стал ему вреден, и мы сели здесь, в его родовом гнезде в Талавере. «Ах, вот как!» Но какое открытие может совершить египтолог, живущий в трех тысячах километров от Египта? «Знаете, я не особенно интересовалась научными идеями мужа». «Но от чего же?» — спросила Вероника. «Эх, если от его науки была бы хоть какая-то практическая, еще лучше материальная польза семье, тогда другое дело». Могу лишь сказать, что после нашего отъезда из Александрии Хавьер со всей присущей ему страстью переключился на тему влияния древнеегипетской мудрости на европейскую культуру. А вы не могли бы рассказать об этом поподробнее? С радостью бы, но я действительно мало что знаю. В разговор снова вступил Глеб. Как вы думаете, а ваш муж мог поделиться этим открытием, о котором вы говорили, «С Рамоном Гонсалесом?» Мария Эдуарте на минуту задумалась. «Пожалуй, да. В последнее время у Хавьера были на то весьма веские основания. Вы это о чем?» «Дело в том, что мой муж был болен». «Что-нибудь серьезное?» «Да, он знал, что ему осталось совсем немного, считанные месяцы, если не недели» и очень сокрушался, что унесет этот свой секрет в могилу. Так что все может быть. Я могу помочь вам чем-нибудь еще?» Вероника испытующе посмотрела на вдову. «Говорят, ваш муж был еще жив, когда вы...» «Да, верно». «И он пытался что-то сказать?» «Чистая правда». «А что именно?» Я не уверена, что поняла. Мне показалось, будто Хавьер произнес что-то похожее на дебессе. Но что это могло бы означать? Не знаю, сказала Мария и пожала худыми плечами. По мне это какая-то бессмыслица, вам так не кажется? Вероника с трудом смогла скрыть свое разочарование. «Мы, по правде говоря, думали, что ваш муж назвал какое-то имя». «Не стоит верить городским сплетням», — с усмешкой сказала Мария Эдуарда. «На во всяком случае человека с таким именем... Я не знаю ни в талаверии ни в Таледа». «А что говорит по этому поводу инспектор Рохас?» «Он обещал разобраться и все проверить, но, кажется, не особо поверил моим словам». «Почему?» Медики считают, что смерть Хавьера наступила примерно в 8 вечера, а я вернулась домой около 9 «Но вы действительно слышали голос вашего мужа?» «Я теперь уже ни в чем не уверена». «Скажите, сеньор Дуарте оставил после себя какие-то записки?» «Вы имеете в виду его последнюю книгу?» «Так ваш муж писал книгу? Мы можем взглянуть на рукопись?» стряпнулся Глеб. «Разумеется, пожалуйте за мной». Они прошли в кабинет. Хозяйка села в кресло и принялась копаться в бумагах. Однако сколько госпожа Дуарта не шарила своими костлявыми пальцами в ящиках стола, она так ничего и не нашла. Рукопись ее покойного мужа бесследно исчезла. 22. -я. Бандероль. Догадываясь, что Дуарте в силу возраста мог предпочитать бумажные письма электронным, руха послал Манола Паредеса на почту с тем, чтобы тот проверил список корреспондентов, с которыми переписывался погибший. Вернувшись с почтамта, сияющий Манола влетел в кабинет, аж подпрыгивая от возбуждения. «Пако, ты не поверишь!» Вечером, накануне своей смерти, Дуарты вызывал на дом сотрудника курьерской службы. И что с того? Старик отправил бандероль. Бандероль? Ага, экспресс-почтой. Ну, отправил и что с того? А ты угадай, кто значится в графе получатель. Кто же? Дабы подчеркнуть торжественность момента, а заодно и растянуть удовольствие, Манола, словно дирижер, взмахнул воображаемой палочкой тара будет тебе не томи. Бандероль была отправлена на имя Гонсалиса. Подошло время очередного доклада генералу. "Ну что, леденцы жуешь?» — первым делом строго спросил дед. "Так точно, жую", доложил капитан и даже показал язык. Зная шеф, он предусмотрительно забросил в рот конфету перед входом в начальственный кабинет генерал, огромная редкость расплылся в улыбке. «Это правильно. Новости есть?» Услышав про Толеда, дед с удовлетворением потер свои ручищи. «Значит, мы теперь доподлинно знаем, что распальцовка, о которой рассказал этот твой экстрасенс Стольцев, оказалась испанской?» «Очень хорошо. Но при чем здесь Толеда?» Пока точно не знаем, но убийство, в котором испанские власти обвиняют гонсариса было совершено совсем рядом от этого города. Кстати, Стольцев и вдова Гонсалиса сейчас там. Думаю, все это не случайно. Гадалки не ходи. Но скажи-ка мне, капитан, с чего это налетчики за считанные секунды до того, как напасть на свою жертву, стали бы в всую упоминать испанский город? Следователь заранее подготовился к такому вопросу. «У меня есть версия на этот счет». Подперев голову ладонями, дед удобно устроился за столом в своей излюбленной позе. «Излагай». Во время осмотра квартиры Гонсалеса я, помнится, обратил внимание на одну картину. По словам Стольцева, это была репродукция с пейзажа известного художника. Если я правильно помню, картина называлась «Толеда в грозу». «И что?» «Вот я и думаю, что если те люди, что вломились к Гонсалесу, узнали вид знакомого города?» де-то одобрительно наклонил массивную голову. «Складно. Продолжай». «Тогда все встает на свои места. Один из испанцев узнает на картинке родной город и сигнализирует другому. «Гляди, братан, это же Толедо!» Значит, наши гастролеры, по-твоему, оттуда? Думаю, да. Ну что ж, в таком случае они, предположительно, должны были въехать в страну вместе с Гонсалисом или чуть позже. Надо внимательно просмотреть списки пассажиров. Усёк? Усёк. А какие новости у Стольцева? Говоришь, он сейчас как раз в тех краях? Стольцев прислал мне какой-то странный рисунок, я переправил его Расторгуеву. Его. — Что за рисунок? — С виду детская мазня. — Я про другое. Как рисунок оказался у Стольцева? — э Я в зоопарке как-то не уточнил? — Значит, не уточнил. Поскольку лицо шефа стало стремительно наливаться красным цветом, капитан щел за благо щелкнуть каблуками. — Разрешите идти? — Иди уже, мегре хренов. Ответив на электронные письма и закончив прочие дела, Глеб постучал в комнату Вероники и предложил ей пообедать. Разговор за едой продолжал крутиться вокруг встречи с Марией Дуарте. Никак не пойму, что же имел в виду старик под таинственным дебессе. А тебе знакомо такое испанское слово? Нет, скорее смахивает на какое-то сокращение. Глеб взял листок бумаги и написал: DBC. Примечание. Буквы латинские. А ведь ты абсолютно права. Это же просто три буквы испанского алфавита, которые так и читаются. DBC. Допустим. Но что они означают? Поломав с минуту голову, Глеб раскрыл ноутбук, ввел предположительную аббревиатуру в поисковик, а затем принялся изучать результат. Собственно, в испанском ничего похожего не оказалось, поэтому компьютер услужливо предложил целую кучу иноязычных вариантов. Впрочем, вероятность того, что умирающий и свои последние слова сказал по-английски, представлялась бесконечно малой. «По-моему, ты занимаешься ерундой», — глядя на его потуги, сказала Вероника. «По-моему, тоже», — согласился Глеб и с раздражением щелкнул крышкой ноутбука. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты моей брань», процитировал про себя псалом Давида отец Бальбо. Всякий раз, расследуя по заданию архиепископа очередное дело, касающееся интересов в церкви, он старательно укреплял себя в мыслях о том, что не несет никакой ответственности за ту кару, что с Божьей помощью «настигнет виновного», ибо это прерогатива небес, а сам он всего лишь инструмент в руках проведения. Впрочем, пути Господни бывают такими запутанными, что порой не сразу разберешься, кого в итоге наказали и за что. Падре снова принялся листать свои заметки по поводу каждого из фигурантов по делу об убийстве священников, в который раз пытаясь разгадать, в чем же прошлом скрыт ключ к разгадке. Бальбоа начал с хасе де ла Фуэнте. На первый взгляд в его жизни ничто не настораживало. Учился, как и Бальбоа в Соломанке, в археологию пошел по стопам отца, Игнасио де ла Фуэнте, но и не все еще здравствующего девяностолетнего старика. По словам прихожан, редко появляющегося на людях де ла Фуэнте старшего помнят как завзятого фалангиста, Впрочем, какого старика не возьми, окажется либо оголтелым фалангистом, либо ярым республиканцем. Сам же Бальбоа, с одной стороны, ненавидел фашистов всех мастей, а с другой, так и не смог простить республики, зверств, учиненных над служителями церкви, и поэтому по мере сил старался соблюдать исторический нейтралитет. Несмотря на отсутствие каких-либо оснований видеть в Делла Фуэнте врага церкви, Бальбо решил пока не сбрасывать его со счетов и даже дал себе слово прокатиться в Соломанку, где расположен главный архив Испанской гражданской войны, чтобы лично покопаться в прошлом его отца. Мало ли что, а вдруг речь идет о чем-то очень личном. Подкрепившись ломтиком сочной дыни, Падре перешел к вице-мэру Сусанне Чавес. По словам Рохаса, она упорно продолжает давить как на так и на старшего комиссара Осиведа с тем, чтобы поскорее свернуть расследование. На первый взгляд мотив для такого поведения у госпожи Чавес есть. Она радеет о казне фонда и о том, чтобы, возможный скандал не распугала без того малочисленных спонсоров. С другой стороны, вице-мэр как-то уж слишком настойчиво. Какую выгоду на самом деле дает ей закрытие дела Дуарте? Мысли Рохаса снова вернулись к тому, что сообщил Манола: Что за Бандероль послал Дарты своему будущему убийце? Судя по отметке в реестре, курьер приехал к Дуарте в 9 вечера то есть меньше, чем за сутки до запланированной встречи? Почему Дуарто не хотел ждать? И почему Гонсалес, сходив на почту, тут же кинулся убивать старика? Кстати, надо будет установить точное время получения бандероли. Еще не факт, что предполагаемый убийца успел вскрыть ее до того, как отправился в Талаверу. Была в деле еще одна странность. Судя по тому, что жертва и предполагаемый убийца переписывались, Дуарте знал домашний адрес Гонсалеса. Так почему же свою бандероль он отправил до востребования? Кроме того, по словам сотрудника почты, отправление весило около 100 граммов, так что Гонсалес вполне мог забрать конверт с собой во время визита в Талаверу. Так с какого перепугу Дуарте понадобилась экспресс-почта? И что, черт возьми, было в том конверте? На ум Рохосу пришли слова вдовы убитого, которая сообщила, что ее муж в последние дни совсем не выходил из дома и даже послал за слесарем, чтобы установить на входную дверь дополнительный замок и цепочку. Дуарта кого-то боялся. Но кого? Вдова также сообщила полиции, что неизвестные злоумышленники перерезали провода, оставив их без телефона и интернета. А соседи рассказали, что в последние дни видели машину, с сутками торчавшую у дома. По описанию, это черная Toyota Камри. С какой целью эта машина стояла у дома Дуарте? Старику угрожали? Или за ним кто-то следил? Так он поэтому отправил Гонсалису загадочную бандероль накануне личной встречи. Григорий Расторгуев никогда не спешил уходить со службы по окончании трудового дня. И даже возвращаясь домой, он в окружении своих бесчисленных справочников продолжал корпеть над тем, что не успел доделать в рабочем кабинете. Не то чтобы Григорий был законченным трудоголиком, просто никакого другого занятия у него не было, а разве что ухаживать за престарелой матерью, да и не забывать покормить кошек, неугомонных сиамских близнецов Майю и Инку. Мать Расторгуева, всю жизнь проработавшая в Институте этнологии и антропологии, была абсолютно уверена, что сын в угоду маме пафосно назвал ее любимых питомцев в честь исчезнувших цивилизаций и обращалась к ним не иначе, как к последним из племени. Сам же Григорий наивно считал, что дал кошкам обычные женские имена. Поправив глубоко врезавшиеся в переносицу толстенные очки, левый глаз минус девять, правый минус одиннадцать, Григорий рылся в интернете в слабой надежде на удачу. Дело в том, что несколько дней назад в Москве-реке нашли утопленницу, юную девушку с точенной фигуркой и волосами до пояса, не дать не взять мертвая русалка. Никакой одежды, никаких документов. Единственная ниточка — татуировка в псевдоегипетском стиле. По виду нанесена совсем недавно. Если узнать, где ее сделали, можно попытаться установить личность погибшей. Просмотрев несколько десятков интернет-страниц, посвященных салонам татуажа и не найдя ничего похожего, Расторгуев подумал о том, что прежде было бы неплохо понять смысл вытатуированных иероглифов. А вдруг это наведет наслед? Он ввел в поисковик фразу «классификации иероглифов», и экран тут же услужливо высветил так называемый список Гарденера — таблицы, где известный британский египтолог распределил все известные иероглифы на 26 основных групп. Каждую группу он закодировал буквы алфавита, а знаком внутри группы дал порядковый номер. Просмотрев половину таблиц, Григорий убедился в том, что, как он и подозревал, иероглифы на спине у девушки представляли собой бессмысленный набор красивых картинок. «Нет, в поимке преступников это вряд ли поможет». Тот рассеянный взгляд Расторгуева совершенно случайно уперся в иероглиф, проходящий у Гарденера под кодом номер 14. Очертания пиктограммы показались эксперту знакомы. Он приблизил свои очки-лупы почти вплотную к экрану. Ну-ка, ну-ка. В тот вечер Вероника вернулась далеко за полночь. Чуткий нос Глеба уловил в ее дыхании нотки хорошо выдержанного темпронильо. «Есть будешь?» «Я не голодна, а вот выпила бы с удовольствием». Откупорив бутылку, Глеб налил обоим по щедрому бокалу. «Сегодня, — говорила с Йоськой, — он вполне освоился в Москве, даже успел подраться с мальчишками в нашем дворе». «С ним все в порядке?» «О, да, Йоська умеет постоять за себя», — Это у него от отца. Тот никому не позволял обижать ни себя, ни своих близких. Да и вообще, надо признать, что отцом Рамоша был прекрасным. Он носился с Йоськой больше, чем я, но при этом категорически не позволял его баловать. Теперь я этому очень рада. Парень растет настоящим мужчиной. Мудрым, добрым и сильным. Ну, так уж прямо и мудрым. Я считал, что это качество — функция возраста, А вот и нет. Посмотри на меня, скоро седые волосы появятся, а мудрости так и не нажило ни на грамм. Другое дело мой сын. Иногда такое скажет, что я ощущаю себя наивной дурочкой. Хочешь сказать, что мудрость у него тоже от Рамона? Будет тебе. Мы оба знаем, что голова у Рамона варила не хуже, чем у тебя, это как минимум. Хотя последнее высказывание из-за Глеба, Про себя он был вынужден согласиться, Гонсарис и впрямь обладал недюжинными мозгами. Снова налив себе вина и отхлебнув для храбрости изрядный глоток,